Петр I прорубал окно в Европу через подвластные Швеции Прибалтийские провинции с такой энергией, что щепки летели. Северная война стала новой точкой отсчета и для Ревеля, Таллина. Переход из под власти Швеции под владычество российской короны сопровождался катастрофической эпидемией чумы и экономическим спадом, на преодоление последствий которых понадобилось более полувека. Однако, став второй после Кронштадта базы российского флота, а также одним из важнейших центров транзитной торговли и обретя статус новой царской резиденции, город приобрел существенное значение для России. Перед бюргерами Ревеля и дворянством Истляндии открылись новые перспективы. Петр I посетил Ревель девять раз. Прибалтийские немецкие историки – упоминали о его высочайших пришествиях уже в XIX столетии, но на эстонском и русском языке подобных обзоров не существовало. В 2004 году вышла на эстонском языке моя книга пётр I и Екатерина I в Таллине», в которой сделана попытка восполнить этот пробел. Данное издание является значительно дополненным авторским переводом этой книги. Начиная с 1964 года и по сей день автор является научным сотрудником Эстонского художественного музея. Администрация музея вплоть до 1991 года располагалась в бывшем царском дворце, построенном для Петра I и расположенном в парке, который известен по тремя названиями — немецким «Долина Екатерины», русским «Екатериненталь» и «Екатериненталь» и эстонским «Кадриорг» — «Долина Кадри». В этой пропитанной духом истории среде, конечно же, не мог не возникнуть интерес к истории дворца и парка. Однако оказалось, что работа историков архитектуры и искусства — опубликованные ранее на трех местных языках — эстонском, немецком и русском — не смогли удовлетворить мое все возрастающее любопытство и ответить на многие возникшие вопросы. Таким образом, в 1970-е годы я решил заняться архивными изысканиями. Плодотворным оказалось знакомство с материалами кабинета Петра Великого правительствующего Сената и генерал-губернатора Эст-Ляндии князя Александра Меньшикова в Центральном государственном архиве древних актов СССР, а также городовой канцелярии от строения Петербурга в Центральном государственном архиве СССР в Ленинграде. Многие неизвестные до сих пор факты, связанные с Кадриоргом и Ревелем, обнаружились также в опубликованном камер-фурьерском журнале журнал, в котором изо дня в день отмечались все события при дворе Петра I и в монументальной 16-томной публикации русского историка и археографа Ивана Голикова «Деяния Петра Великого». Из архивных документов и литературы стали прямо-таки сыпаться интересные факты касательно дворцово-паркового строительства, личности Петра и Екатерины, беспокойной поры и событий Северной войны не только в Ревеле, но и во всем объеме дипломатических и военных перепитий того времени. Набралось так много побочных сведений, касающихся общей истории и истории культуры, что я обратился к монографиям, посвященным Петру и Екатерине, чтобы обрести целостную фоновую картину для лучшего понимания истории своего родного города, Впечатляющей оказалась монография профессора Дербского университета А. Брикнера о Петре I. Разумеется, меня заинтриговало и таинственное происхождение лифляндской крестьянки Марты, ставшей супругой Петра, а впоследствии императрицы Екатерины I. полученные из архивных документов, публикаций, исторических и искусствоведческих книг. Материал оказался подобен набору из осколков разных мозаик, из которых постепенно сложилась картина, отображающая историю возникновения Екатеринтальского парка и дворца, и одновременно историю Ревеля. Находясь в Ревеле, Петр I занимался не только местными делами, но и продолжал управлять административной, политической, военной жизнью России, ведя борьбу против Швеции и Турции, развивая международные связи, европеизируя страну и возводя новую столицу, гавани, дворцы, создавая флот и модернизируя почти все и вся. С другой стороны, где бы государь ни находился, в Петербурге, Копенгагене или... Пирманте, до него постоянно доходили и репорта мемории и «Промемория» из Ревеля, на основе которых царь отдавал приказы о проведении военных операций, вояжей и судовых маневров, о строительных работах в городе, гавани и дворце, о подправке курьеров, судов, денег, архитекторов, каменщиков, каторжников, кирпичей, пил, балок, досок, красок и даже цветов и гвоздей в ревель. Хроники и документы, как правило, сосредоточены на военных событиях, а также на событиях, важных с точки зрения государственной, административной или династической. Бытовые и культурно-исторические детали, личные связи и отношения, способны чисто по-человечески заинтересовать современного читателя часто оставлены без внимания или же содержатся в частных письмах, которых до нас дошло не так уж много. Приятное исключение проявления интимной привязанности и взаимной теплоты составляет переписка батюшки да Катеринушки, друга сердешного. Чтобы дать более полное представление о гиганте русской истории и его супруге, людях неуемной энергии, и предприимчивости автор включил в хронологическое повествование не только достоверные факты, но и предания, подлинные анекдоты и кое-какие гипотезы. Чтобы не приводить читателя в замешательство, при составлении сводной хроники я постарался не злоупотреблять изложением спорных и мифологических эпизодов. В интересах соблюдения последовательности изложения представлены и вне ревельские события Северной войны, семейные истории Петра I и Екатерины I, а также события тех лет, когда они Ревель не посещали. Даты, указанные под заголовках, отмечают время пребывания Петра I в Ревеле или поблизости от него, в Рогервике, Палдиске, Гапсоле, Хапсолу, Мардум. К сожалению, нам не удалось получить полное представление о частных визитах Екатерины I, когда она останавливалась одна, без супруга, в старом дворце в роще при Ревеле, или в своем Мардуском поместье. По меньшей мере, одно отправленное Петру из Ревеля письмо, в котором Екатерина сообщает, что грустит и скучает здесь без своего милого батюшки так, что даже сон не приходит, подтверждает, что подобные случаи бывали. Эти посещения запомнились даже дочери Петра Елизавете Петровне, которая, уже будучи императрицей, с удовольствием вспоминала время, проведенное в детстве в Ревеле. С удовольствием воспоминали высочайшие пришествия и жители Ревеля, имевшие возможность общаться с государем. В книге Приводятся также некоторые сведения о сподвижниках великого преобразователя. Среди них можно найти как русских, так и выходцев из Англии, Шотландии, Ирландии, Голландии, Франции, Дании, Швеции, германских государств. С точки зрения локальной истории, интересны те из них, чьи потомки, подобно Сиверсам, осели в Истляндии или Фляндии, и были занесены в матрику эстлянского дворянства. В последних главах представлена позднейшая судьба наследия Петра и Екатерины в Ревеле, как в царское время, так и после того, как Таллин стал столицей уже не Эстляндии, а Эстонии. Освящено и посмертное пришествие Петра Великого, установление ему памятника в связи с двухсотлетием присоединения Эстляндии к России, 1910 и последующее поэтапное исчезновение этого бронзового исполина. Читатель, которого заинтересует эта книга и который захочет углубиться в драматическую эпоху великих преобразований, а также ближе познакомиться с ее главными героями, найдет в конце книги перечень архивных источников и использованной литературы. Юрий Кускима. Куратор Кадриорского художественного музея. Таллин. Май 2009 года.